Итак, я получила нужную информацию, но чтобы её использовать или хотя бы попытаться это сделать, мне необходимо оставаться здесь и продолжать числиться в штате работников Вениамина Александровича. Это поставило передо мной весьма сложную задачу. Я промучилась полдня, строя разные планы и тут же их отвергая. И в итоге набрала совершенно спонтанно телефонный номер одного человека. Слушаю. Раздался в трубке старческий голос Игоря Семёновича Райского. Пожилой реставратор очень удивился, узнав меня, и ещё больше он поразился, выслушав мою просьбу. "Я, конечно, могу вам помочь, но, помня о нашей последней встрече, не испытываю особого желания это делать", насмешливо сообщил он. "Я этого и ожидала", вздохнула я, изображая глубокое разочарование. "Ну, надеюсь, я всё же смогу вас заинтересовать". Чем же, милочка, осведомился Райский? Насколько я понимаю, картину вы всё равно собираетесь вернуть Мухину, а это меня не устраивает. С Мухиным вы можете сами решить ваши дела, как хотите. В этом я вам помогать не стану, подтвердил я его догадку. У меня имеется копия дневника человека, владевшего вашей любимой картиной ещё в советское время. Там всё подробно изложено. И как нашли картину и всё дальнейшее произошедшее с полотном перипетии. Где вы его дошли? Арайский старался говорить спокойно, но я слышала, как голос его заметно дрогнул на первом же слове. Рыбка клюнула. Я его нигде не нашла. Мне позволили с ним ознакомиться, и думаю, теперь ещё не скоро кому-то представиться такая честь. Так что, если вы хотите знать, что же произошло в те годы на самом деле, Татьяна с явным раздражением прервал меня Раский. Ваши интриги сделали бы честь любому мадридскому двору. Я просто не в состоянии отказать вам в маленькой услуге, если вы в свою очередь тоже окажете мне ответную. Договорились, радостно ответил я. Когда ваш Олег приедет? Как можно быстрее. Я сгораю от нетерпения увидеть этот дневник. А он будет достаточно убедительно выглядеть? Запоздало засомневалась я. Он вообще-то разбирается в этих ваших малых голанцах. Не волнуйтесь, я его поднатоскаю. Вы уверены, что он согласится? Куда ему деваться? самоуверенно заявил старичок. Ему же моё наследство нужно, нужно. Вот и пусть отрабатывает.